Ведь нам предстоит еще долгое обратное путешествие. И Даниэль одарила графа очаровательной улыбкой. Побежденный Линтон утвердительно кивнул головой и отправился к себе, чтобы сменить вышитый домашний халат на что-нибудь более приличное. Граф Джастин Линтон... Сочетался браком с Даниэль де Сен-Варен в последнюю субботу сентября. Стояла золотая осень, настоящее бабье лето. День был солнечный и теплый. На церемонии присутствовали только члены семьи и самые близкие друзья жениха, а со стороны невесты граф и графиня Марч. В порядке исключения были приглашены принц Уэльский, правда, без принцессы Каролины, с которой он не жил уже 4 года, и премьер-министр Уильям Питт, принявший приглашение на венчание с большой радостью. Несмотря на небольшое количество гостей, церемония была весьма внушительной. Храм святого Георгия на Ганновер-стрит был украшен живыми цветами с изяществом и простотой, вполне гармонировавшими с юной свежестью невесты и с хоровой музыкой, звучавшей по ее желанию. На графе Линтоне был вечерний костюм из синего атласа. Вокруг шеи пенились белоснежные дренденские кружева, из-под которых спереди выглядывала большая сапфировая брошь. Такой же великолепный камень сиял на перстне на пальце левой руки. Волосы были чуть приподняты и завиты в манере, которую Даниэль как-то раз назвала «отпугивающей». Джастин стоял у алтаря рядом со своим кузеном и наблюдал, как его невеста неторопливо шествует по проходу, опираясь на руку графа Марча. Даниэль была одета в скромное, слегка декольтированное платье из белого бархата. Вырез на груди прикрывала белоснежная атласная вставка, усыпанная мелким жемчугом. Запястье охватывал составленный из крупных жемчужин браслет, доставшийся Даниэль в наследство от матери. Такое же великолепное жемчужное ожерелье обвивало шею. Обаяние еще нетронутой свежести и последних мгновений юной непорочности подчеркивал и роскошный букет белых роз, Который Даниэль держала в руках. Невеста поднялась по ступеням и встала рядом с женихом, чуть склонив голову над букетом. Граф Марч снял руку Даниэль со своего локтя, торжественно вложил ее в ладонь Джастина и с легким поклоном отступил на шаг. Леди Лавиния, не сдержавшись, спрятала лицо в кружевной носовой платок. Это были слезы радости и печали. Она дожила до дня свадьбы единственной внучки, но ее дорогой Луизе так и не довелось сопровождать к венцу дочь. А еще старушка думала о самопожертвовании своей дочери, отдавшей руку и сердце Люсьену де сан который не обладал ни одним из достоинств графа Линтона и не мог дать ей счастье, которое, несомненно, ожидала Даниэль рядом с Джастином. Даниэль относилась к происходящему со спокойной уверенностью, в своем счастливом будущем. Только чуть заметная дрожь пальцев выдавала ее внутреннее волнение, когда девушка произносила клятву верности своему супругу. Граф наклонился к ее уху, чуть прикрытому собранными под вуалью локонами, и прошептал «Не волнуйтесь, дитя мое».